Житие молодое. Не надо так много смерти. Дайте немного жизни, воздуха, природы. Природы вокруг было до самого неба. Кеженские леса, река Керженец, вечная тайна, тишина. Сюда бежали старообрядцы, и веками их не могли найти. Хотел бы Боря, Тоже бы спрятался, и не разыскали бы, так и жил бы до ста лет, а то и до сих пор. По лесу тут ходит сухатое косматое зверье, деревья стоят неколебимо, пока река не выводит русло к самой береговой сосне. И глянь, а сосна уже накренилась, а на другой год стоит косо над водой и в воде отражается, смотрит с удивлением на себя. а в третьей уже лежит посреди реки, разлохмаченная, недобрая, а слизлая. Берегитесь, рыбаки! Подростки ныряют с деревьев в быструю воду. В деревне аниковке Нижегородской губернии, близ города Семенова, жил такой Тарас Яковлевич Корнилов со своей семьей, баба-жена и пять сыновей, Константин, Алексей, семён Василий и Петр. Жили, как многие, своего земельного надела не было, хозяйства не имели, зарабатывали на хлеб изготовлением ложек, которые сдавали купцу ложкарю. Это занятие в Семёновском уезде было нередким, промышляли здесь таким образом многие. В год Семёновские ложкари, в том числе Корниловы со своей лептой, сдавали до 170 миллионов ложек. Четверо из сыновей Тараса Яковлевича были неграмотные. Научился читать псалтырь только младший Петр. В соседнем селе Перелаз открылась церковно-приходская школа. Учитель уговорил Тараса Яковлевича отпустить Петра учиться. Лошкарей без него хватает. Во время учебы Петр заболел оспой. Уездный врач Евгений Иванович Самосский, пока выхаживал подростка, Удивился его смышленности. И когда Петр пошел на поправку, предложил Тарасу Яковлевичу забрать младшего сына в Семенов. Такому умному сыну сказал, прямая дорога в уездное училище. Пока шла учеба, Петр жил на средства врача. Практически он был усыновлен этим сельским интеллигентом. После окончания училища двухгодичные курсы учителей начальных классов в Нижнем Новгороде. так Пётр Тарасыч, первым из многих и многих поколений, выбился как это называлось в люди. за спиной неразличимый черный крестьянский потерявший очертания рот, а он вот стоит посреди класса, разговаривая с детьми и дети внимают ему. Петр Тарасыч был определен в земское училище деревни безводная семёновского уезда. Два человека сделали его судьбу – церковно-приходский учитель и уездный врач. А так бы делал и Пётр Корнилов ложки. И будущий сын его, Борис, занимался бы тем же самым, разве что иногда приговаривая себе под нос что-нибудь складное. В каникулы молодые учителя собирались на обмен опытом. Там Пётр Тарасыч познакомился с Таисией Михайловной Остроумовой, учительницы из села Покровского. Таисия Михайловна была дочерью небогатого семёновского купца, начавшего приказчика в мануфактурном магазине и открывшего свое дело. В семье ее было 12 человек, пятеро из них умерло в детстве. Грамоте из семи обучились двое – Таисия и ее сестра. Таисия Михайловна окончила в 1902 году Семеновское второклассное училище и получило право преподавать в церковно-приходской школе. Два молодых учителя, Петр Тарасыч и Таисия Михайловна, поженились в 1906 году, 6 октября. Ребенок был зачат чуть ли не в самую брачную ночь, он появился через 9 месяцев и одну неделю. В буквальном смысле Корнилов не был крестьянским сыном, как, кстати, и Сергей Есенин. Он был крестьянского рода, ребенком сельской интеллигенции в первом поколении. Борис Корнилов родился 16 июля, по новому стилю, 29 -го, 1907 года в так называемой Красной больнице города Семенова. Роды принимал все тот же Евгений Иванович Самосский, когда-то давший путевку в жизнь отцу. Ребенка крестили на следующий день после родов, 17-го в Вознесенском соборе города Семенова. Крестными записали на всех правах Евгений Ивановича и жену земского фельдшера Фиону Лукьяновну Светлову. Метрическая книга гласит, обряд крещения проводили священник Константин Милотворский, диакон Федор Чижов, исполняющий обязанности псаломщика Павел Фиолковский. Можно было подумать, что потом в своих стихах. Борис Корнилов немного мифологизировал месторождение. «Мне не выдумать вот такого. И слова у меня просты. Я родился в деревне Дьякова, от Семенова полверсты. На самом деле у него было «Я крестьянил в деревне Дьякова». Но во время публикации «Литературный современник 1935 год, номер шестой» Редактор исправил «Я крестьянил» – правый уклон и вообще кулацкие мотивы уже отдаленно маячит – на «Я родился». Из этого стихотворения недостоверные сведения ушли гулять по словарям. Молодые родители обратились в уездный отдел народного образования с просьбой назначить их на работу в одну школу и дали направление в деревню Кажиху семёновского уезда. В Кожихе семья Корниловых прожила до 1910 года. Мать рожала каждый год. В 1908 – Лизу, в 1909 – Шуру, в 1910 Корниловы переехали в Дьяково, фактически пригород Семёнова. Школа была в отдельной усадьбе, на краю Дьяково. Одноэтажное деревянное здание, крытое железом, обнесенная тесовым забором, в одной половине классы, в другой – квартира учителей. В усадьбе – баня, колодец, хлев для скота, огород, вечно грязная дорога мимо дома, дальше лес, лес, лес. Жизнь сельских учителей была не сахарная. Школа, свои малые дети, скотина – Школа, дети, скотина, сплошная круговерть. Лишних денег не водилось. Занятия, которые вели родители, шли одновременно в трех классах. С 1912 года пятилетний Боря, отчего шлятся без дела, ходит на занятия. К первому классу он подготовился самоучкой. Читал Бичерстоу, Луи Жаколео. Уже в этом возрасте. Библиотеки не было. Все книжки помещались в одной бельевой корзине. На новые книги не хватало денег. Хотя рисовать в сирых тонах все детство не стоит, конечно. Жили как все. И всему было место. Соседка Татьяна Васильевна Осмушникова вспоминала. Я была на три года моложе Бориса. В летнее время я часто со своими подружками ходила в близлежащий лес за ягодами, а чтобы пройти в лес, нужно было идти мимо Дьяковской школы. И в этот момент почти всегда, откуда ни возьмись, подбегал к нам Борис, брал то одной, то другой из нас корзины и бросал их в разные стороны. Мы начинали их собирать, а Борис заливался смехом. В 1913 году среди приложений к журналу «Нива» он нашел стихи Пушкина и написал первое свое стихотворение «Смерть поэта». Пушкин остался любимым поэтом, как уверял потом Корнилов, навсегда. В детстве знал наизусть большие куски из Полтавы и Медного всадника. Начал, где мог, сам добывать книжки. Читал порой, как говорила мать, в ущерб детским играм. Отец подарил Том Гоголя, но помимо книг до завистливого мальчишеского спазма взволновало еще вот что. Автобиография Корнилова. Я вырос в деревне, где по вечерам после работы парни ходят толпой по улице и под гармонику поют песни. Они поют о любви, а об измене девушки, о драках. Часто песни сочинялись тут же на ходу. Парней они бодрили и волновали. Нас мелочь. Они переполняли гордостью. Мы имели право петь о таких взрослых вещах. Мы были неравнодушны к этим песням. Воздействие стихов удивляло меня. Я с благоговением смотрел на идущего впереди всех, даже впереди гармониста парня. Это шел сочинитель. Он был выше гармониста, он задумывался. Гармоника замолкала, он встряхивал кудрями, получалась песня. Я был подавлен силой поэтического языка. Тоже захотел, чтоб так же идти, чтоб все смотрели, чтоб впереди гармониста, Чтоб со своими собственными ни на кого не похожими словами Осталось найти слова В один памятный мне день, выйдя на улицу Я не услышал ни одной знакомой мне песни Это был день объявления войны И кругом пели о разлуке О том, что сормовская дорога вся слезами залита По ней ходят рекрута В один день смыло все старые песни, на их место встали новые. Поэзия была злободневна. Через несколько месяцев убили нашего поэта, но песни рождались одна за другой. Они пели о Карпатах, о германце, о том, чем жил в это время человек. В 1914-м отца забирают в армию, на фронт. Про отца он говорил потом. «Самый хороший человек и товарищ для меня». На фотографиях пётр Тарасыч, красивый мужчина, не крестьянского вида, очень умный и внимательный взгляд. Видно, что родовая кровь намывала, намывала из поколения в поколение, и вдруг объявился русский интеллигент, думающий, сострадающий, чувствующий. Об отце на войне у Корнилова в стихах «Нет ничего». ни Первой мировой, которую сначала называли отечественной, а потом империалистической, не более того, семейных историй о гражданской. Отца не было год, и два, и три. Грянула первая революция, затем вторая, а отца все нет. Куцые вести доходили, воюет то здесь, то там, болел тифом, вылечился, опять под ружьем. Шесть лет кружились одни. Это были самые тяжелые годы. Без отца три ребенка выжили материнской колготой, чудом, ежедневным трудом. Кругом Россия, нищая Россия. Ты житницей была совсем плохой. Я вспоминаю домики косые, покрытые соломенной трухой. молчали дети лишняя обуза а ты скрипела челюстью со зла капустую заваленная пузо ты словно наказание несла врач самоскый все то же евгений иванович интеллигентный семейный ангел дал взаймы купили лошадь не на детях же пахать в стихах корнилового радужного детства нет Идиллических картин тех лет не появится никогда. Рожь, овес, картошка, работа тягота, Сестренки малолетние сопливые, вечно голодные. Поэтизировать можно то, чем по случаю занимаешься, А нигде вкалываешь с тех пор, как себя помнишь. Мы жевали только в проголодь, на квартире у беды. Мы ходили только около, Возле хлеба и воды. Так и было. Мать вспоминала, что Боря очень любил лошадь. Сам еще до школы запрягал, кормил и водил ее в поле. Еще из стихов. Я в губернии Нижегородской в житие молодое попал, Земляной покрытой коростой золотую картошку копал. Я вот этими вот руками землю рыл и навоз носил, и по керженцу, и по каме я соку траву косил. Тут рисовки нет никакой. Копал, рыл, косил, не доедал, высоким не вырос, зато заимел крепкую осанку. Мужской труд сызмальства Отца демобилизовали в 1920 году. Он вернулся в Дьякова.